кто у нас родился и много где пригодился. И, конечно, мы считаем их немного белорусами. В Беларуси родилось больше президентов Израиля, чем президентов Беларуси. В деревне Моталь первый президент Израиля – Хаим Вейцман. В местечке Мир – третий президент – Залман Шазар. Девятый президент Израиля и дважды его премьер-министр Шимон Перес родился в местечке Вишнево. В 1992 году он приезжал в родную деревню, где еще жили люди, которых он знал в детстве. Родной дом не сохранился, но переспил воду из колодца своего детства и разговаривал с односельчанами на белорусском языке. В Бресте родился премьер-министр Израиля Менахем Бегин, а детство премьер-министра Мейер прошло в Пинске. В местечке Лиозно, или все-таки Витебске, споры идут до сих пор, родился всемирно знаменитый художник Марк Шагал. В Гродно родился знаменитый художник Лев Бакст, который тесно сотрудничал с русскими сезонами Сергея Дягилева и произвел настоящую революцию в театральном мире начала 20 века. В Пинске родился будущий нобелевский лауреат Саймон Смит-Кузнец, повлиявший на всю экономическую науку 20 века. Знаменитый американский мафиози Мейер Лански родился в Гродно. Но не только знаменитых евреев родила белорусская земля. Национальный герой Польши и США – Почетный гражданин Франции Тадеуш Костюшка родился в фольварке меричевщина. В деревне Волчин родился последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Великий польский поэт Адам Мицкевич, писавший в поэме «Пам Тадеуш», в честь Костюшка, конечно, «О, Литва, отчизна моя!», родился в фольварке Заосье, недалеко от Новогрудка. Его произведения включены в школьную программу белорусской литературы. Одним из друзей Мицкевича был Игнатий Домейко, национальный герой Чили, уроженец имения «Медвятка» в Карелическом районе. Классик польской оперы Станислав Манюшка родился в имении Убель Червенского района. В деревне Старые Василишки родился и до 19 лет прожил великий, некоторые говорят величайший, польский рок-музыкант Чеслав Немин. У нас есть места, где человек, родившийся в начале турбулентного 20 века, сменил несколько гражданств, не выезжая из родной деревни. Российская империя, Польша, СССР, немецкая оккупация, во время которой белорусов приписали Рейху, снова СССР и, наконец, независимая Беларусь. Кстати, наши люди в Голливуде. Основатель одной из самых знаменитых кинокомпаний мира Метра Голдвин Майер» Луис Майер Лазарь Яковлевич Мейер, уроженец Минска. Здесь также корни Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пелтроу, Харрисона Форда, Вайнуны Райдер, а предки Кирка и Майкла Дугласов из Могилевской области.